Когда он собрал таким образом вокруг себя число приверженцев, достаточное для исполнения своих замыслов, ему вдруг загрозила страшная атака. После удач при Тлемсене испанский губернатор в Оране должен был бы воспользоваться своими успехами и немедленно идти к Алжиру. Но он боялся перехода в 80 миль между народами незнакомыми и враждебными христианам. Однако ж, Дон Карлос, узнав в одно время о смерти Харуджи и о возвышении Хиры Дина, понял, что победа его войск будет бесполезна. И Испанию успокоится только тогда, когда он, овладев Алжиром, сделает его наблюдательным постом для обозрения всех путей Средиземного моря. Гуго де Монкада, вице-король Сицилии, прославившийся во многих войнах, получил приказание собрать армию в четыре или пять тысяч человек и добыть нужное число кораблей для экспедиции, успех, который казался несомненным молодому испанскому государю. Монкада, научной неудачей Диего де Вера, собрал отборных солдат, привыкших к трудностям и опасностям войны, и присоединил к ним волонтеров из Оранского и бужейского гарнизонов, людей, которых уже не удивлял странный костюм мусульманских пиратов, еще более странные манеры их сражаться. При первом известии о приготовлениях Монкады новый султан Алжирский увидел, что все умы объяты страхом и недоверчивостью. Испанский полководец, прибытие которого угрожало его могуществу в самые колыбели, уже не раз доказал пиратам тяжесть своего меча. И когда он явился перед Алжиром 17 августа 1518 года, жители подумали, что для них все уже потеряно. Около вечера испанский флот бросил якорь при устье уст хороча Прежде высадки Гога Дамонкада потребовал через парламентера, чтобы Хереддин от перворота, не покушаясь на бесполезное сопротивление, и грозил ему в случае непоминовения судьбой, подобной судьбе Харуджи. «Дети пророка не страшатся смерти», — отвечал Хереддин испанскому офицеру. Скажи тому, кто прислал тебя, что брат мой Харуджи и храбрые воины, разделившие его славную судьбу, которых вы считаете мертвыми, в сущности живы, ибо они наслаждаются на лоне предвечного совершенным блаженством. Бог доволен их ревностью к его святой вере и теперь осыпает их щедротами. Они обитают в небесных дворцах, великолепие которых не может представить себе самое пламенное воображения. Они прогуливаются в тени вечно зеленеющих садов, орошаемых всегда прохладными и прозрачными реками. Ложи их разделяют вечно юные девы. Словом, ничто не достает к их высочайшему блаженству. Это блаженство — награда за кровь, пролитую ими за дело Господне. Воодушевленные таким же духом мы ищем только случаи сразиться с неверными, потому что победа, если угодно будет Богу, увенчает наши усилия. Или же мы соединимся с своими братьями и разделим с ними радость и блаженство небесного жилища? Приглашаем вас соединить против нас все воинские средства. Но чего бы вы ни делали, значит, что в жири останется в живых хотя бы один турок, вы не проникнете в него. Меч решит скоро, кто из нас более заслуживает владычествовать над морем, или же лучше сказать, Господь сам сделается нашим судьбой. Этот гордый ответ возбудил насмешки испанцев. И Гуго Монкадо, уступая рвению своего войска, в тот же вечер выстрелился с 1500 человек и расположился лагерем на холме, владычествовавшем над окрестностями Алжира. Между тем, как флот его запирал рейд. Гуго Монкадо немедленно хотел пробить брешь и штурмовать город. Но начальник артиллерии сильно оспаривал это мнение в военном совете и предлагал, Не начинать наступательных действий, пока не прибудут арабы, которых Тлемсенский султан обещал прислать для удержания в бездействии племен Метирской равнины и горцев Атласа, которые проявлялись уже в значительных массах на краине равнины. Члены единодушно одобрили боязливую осторожность Рейберы и главнокомандующего. Не смели взять на себя одних ответственность за успех или неудачу и шесть дней протекло в совершенном бездействии, после чего вместо подкреплений, обещанных амсенским султаном, и все еще не приходивших, армия с ужасом увидела, как поднялся северный ветер,